Глава 18 Ба вышла на тропу войны, или что означает выражение «Николай-босс». Ба вела непримиримую и изнурительную войну со своей соседкой тетей Валей. Соседка тетя Валя была крайне сварливой и невероятно глазливой, как утверждали старожилы Манькиного квартала злобной женщины. У тети Вали были три великовозрастные, засидевшиеся в девках дочери. И не сказать, что они были страшненькими, поэтому никто из молодых людей не обращал на них внимания. Наоборот, тети Валины дочки были очень даже хорошенькие, и особенно младшая Кристина — тоненькая, изящная шатенка с потрясающей красоты золотистыми глазами и изогнутыми в робкой полуулыбке губами. Вся причина неудавшейся личной жизни девушек скрывалась в самой тете Вале. Своим сварливым и несносным характером она разогнала всех потенциальных кавалеров своих дочерей. А те отчаянные, влюбленные юноши, которых не испугала кандидатура тети Вали как будущей тещи, были отвергнуты ею под разными предлогами: нищ, глуп, ненадежен, посмотри, на кого похож. Дочки, навсегда задавленные авторитетом матери, выросли совершенно кроткими, бессловесными созданиями, говорили только шепотом и не смели поднять на собеседника глаза. Муж тети Вали много лет назад уехал на заработки в Казахстан и больше в семью не возвращался. На целине он нашел себе замечательную, тихую, а главное, уступчивую русскую женщину, влюбился и впервые в жизни почувствовал себя человеком. За сим он отписался жене коротенькой телеграммой. «Не жди меня, ТЧК! Я не дурак, ЗПТ! Чтобы возвращаться, ТЧК! Твой Петрос!» Эта таинственная подпись «Твой Петрос» навсегда выбила тетю Валю из колеи. Она так и прожила всю оставшуюся жизнь в ненависти к мужу и к женщине, которая их разлучила. Но в глубине души не переставала тешить тайную надежду, что твой Петрос когда-нибудь образумится и вернется в семью. И в ожидании возвращения блудного Петроса она превратила в сущий ад жизнь своих дочерей, соседей, да и вообще всего живого в радиусе нескольких километров вокруг своего дома. Злобность тети Вали передалась даже всей ее живности. Кот тети Вали с особой изощренностью и наслаждением тиранил в округе все существа, которые в холке уступали ему хотя бы на миллиметр. Кавказская овчарка Найда лаяла круглосуточно таким захлебывающимся и ожесточенным лаем, словно кто-то из-за угла постоянно кидал в нее камнями. «Гуси тети Вали были очень дрочливыми и страшно кусачими. Поэтому, если мы с Маней выходили за калитку и видели стаю тети Валиных гусей, тут же убегали обратно во двор. У нас была уже в анамнезе бесславная попытка вступить с ними в бой. В итоге мы отделались парой синяков от гусиных щепков и никогда более не лезли на рожон. Тетя Валя со страшной силой ненавидела людей. Люди отвечали ей взаимностью». Но, помня о ее глазливости, старались не демонстрировать своей неприязни. Единственный человек, который не опасался тети Вали и вел с ней бесконечную войну Алой и Белой Розы, была, естественно, наша Роза Иосифовна. По первости Ба ходила к сварливой соседке поговорить за жизнь и не оставляла надежды как-нибудь облегчить судьбу ее забитых дочерей. Но тетя Валя мигом раскусила маневр Ба и в грубой форме попросила не вмешиваться в ее личную жизнь. Я не знаю, в каких именно выражениях тетя Валя попросила Ба, но к моменту моего знакомства с Маней открытый конфликт между соседками перевалил за добрый десяток лет. Война была совершенно беспощадной и велась с переменным успехом для обеих сторон. Да. Я должна с горечью признать, что Ба иногда могла стушеваться перед натиском тети Вали. Но в защиту Ба я могу сказать, что, во-первых, такие досадные поражения случались крайне редко, а, во-вторых, подстегнутое ими Ба в следующий раз с таким отрывом, что тетя Валя отступала, зализывая разрывные и колото-резанные раны и потом какое-то время при виде своей заклятой соседки переходила на другую сторону улицы. «Пф!» — пренебрежительно фиксировала факты позорного отступления соперницы Ба. Самое страшное рубилово между Ба и тетей Валей случилось в очереди за кухонными полотенцами. Дело было так. У Ба вышли белые нитки, и она заскочила за ними в галантерею. И случайно застал и счастливый момент, когда на прилавок выкинули кухонные полотенца. Сразу образовалась большая очередь, которую, как назло, замыкала тетя Валя. А у Ба с собой было очень мало денег, и она почему-то решила, что в экстренных ситуациях можно рассчитывать на закон джунглей, когда к водопою допускаются все животные, независимо от их кубатуры, хищности или травоядности. «Валя, ты не скажешь, что я за тобой?» — обратилась ба к своей заклятой соседке. «Я домой за деньгами сбегаю». Вот как бы вы поступили в такой ситуации? Даже несмотря на то, что буквально дня три назад перелаивались через забор так, что если бы не вовремя подоспевший дядя Миша, то все бы закончилось большой кровью. Я почему-то думаю, что вы бы судили ба какое-то количество денег или постерегли ее место в очереди. Но тетя Валя не искала легких путей. Нет, отрезала она, зачем тебе полотенце, если ты посуду оконными шторами протираешь? Аж за километр видно, какие они у тебя засаленные. Это был мерзкий удар под их. Очередь вздрогнула и затрепетала. Все понимали, что двинутая на чистоте Ба. Не спустит тети Вали такой гнусной клеветы. И ба, конечно, не разочаровала публику. Она моментально вспыхнула и, ничтоже сумняшеся вцепилась тети Вали в волосы. К счастью, в подсобном помещении магазина оказались два крепких грузчика. Они не побоялись стать этаким водоразделом между взбешенной бай и тетей Валий. Чем и спасли магазин, посетителей и продавцов от незавидной участи быть распыленными в молекулы. Не знаю, как повел себя в этой ситуации директор магазина, но я бы на его месте выписала отчаянно молодым людям премии и отправила в какой-нибудь санаторий поправлять пошатнувшееся здоровье. Любая, даже самая бесчеловечная война когда-нибудь обязательно заканчивается. Подписываются мирные соглашения, выплачивается контрибуция победившей стороне, восстанавливаются разрушенные города и села. Я хочу рассказать вам о внезапной развязке этой кровопролитной истории, о том, как в одночасье Ба и тетя Валя превратились в добрых соседок. А для целости повествования здесь обязательно нужно ввести еще одного персонажа — мою бабулю мамину маму Анастасию Ивановну Мидникову агаджанову ибо долгожданное перемирие между заклятыми соседками случилось при непосредственном ее участии. Бабуля жила в Кировобаде, и иногда, когда позволяла здоровье, она приезжала погостить к нам. Каждый ее приезд превращался в невероятные душевные и даже физические страдания не только для моего отца, но и для самой бабули. Во-первых, причина этих треволнений крылась в одной давней истории, которую, как водится, все делали вид, что забыли, но на самом деле помнили до мельчайших подробностей. Дело было так. На заре своего брака мама с папой За неимением своей отдельной квартиры жили с папиными родителями. И как-то бабуля приехала на несколько дней погостить у дочери и зятя. Ее приняли с распростертыми объятиями, но так как других свободных комнат в доме не было, то бабулю постелили в спальне моих родителей. Мама с папой уступили ей свою кровать, а сами легли на диван. Вот. А папе ночью приспичило. Попить водички. Он прошлепал в кухню, вернулся, забрался с просонья в кровать под одеяло к своей жене и привычно сгреб ее в объятия. Ой-ой-ой, ай-ай! Ой, ой, ой, ой, ой, ой заверещала моя бабуля пожарной сиреной. Юра, это не я, это не Надя, это не туда. Папа пережил такое чудовищное потрясение что какое-то время после этого чуть ли не светил маме в лицо фонариком перед тем, как ночью забраться к ней под одеяло. Если до этого случая бабуля с папой просто робили друг перед другом, то после папиного посягательства на бабулину честь их отношения превратились в сплошную обоюдную муку — Любовь, которая витала между зятем и тещей, приобрела воистину вселенский по своему размаху, но катастрофичный по форме изъявления, характер. Когда папа приезжал с работы на обед, бабуля, дабы не мешать зятю трапезничать, выскальзывала на балкон и сидела там до тех пор, пока папа не уезжал обратно на работу. «Мой зять золото!» — периодически выкрикивала она в балконную дверь. Папа тоже не унимался. Во-первых, он все не мог отойти от той злополучной истории, а во-вторых, находился в постоянном духовном поиске, никак не мог для себя решить, как называть свою тещу. Обращаться к ней по имени он считал фамильярностью, по имени-отчеству — проявлением холодности, а называть ее мамой не позволял махровый мужской гонор. В результате бесконечных раздумий он нашел «Свой метод общения с тещей». Он обращался к ней опосредованно, через жену или дочерей. «Твоя мама уже поела?» — спрашивал он жену в присутствии тещи. «Ой, Юрик Жан!» — отважно брала штурмом армянский джан, моя русская бабуля. «Я уже поела, ты не волнуйся». «Хорошо», — соглашался папа с ней. «Ты своей бабушке чаю налила?» Грозно сверлил он меня взглядом. «Ой, Юрик Жан, спасибо, я уже попила чаю!» Рапортовала бабуля и поспешно добавляла, предупреждая новый мозговой штурм папы. «Чаю больше не хочу, и кофе тоже не хочу». «Хорошо», — соглашался папа. «Мой зять золото», — всплескивала руками бабуля. «Мы», — любовно мычал в ответ папа. «Если не сильно придираться, то это папина «мы»...» можно было спокойно трактовать как производное от мамы. В результате все оставались довольны. И бабуля, которая считала, что папа обращается к ней как к родному человеку, и папа, который не пятнал свою репутацию настоящего мужчины тем, что называл тещу мамой. «Твоя мама точно поела?» — грозно наскакивал он на жену, садясь за стол пообедать. «Поела, поела», — успокаивала его мама. «Все уже поели, только ты остался». «Мой зять золото!» — доносили с балкона позывные. «Мы...» — покрывался в ответ благоговейный испаренный папа. Чтобы хотя бы иногда прерывать эту бесконечную и изнурительную в своем накале поэму любви, бабулечка к отцовскому перерыву уходила посидеть у ба. Идти до Маниного дома было недалеко, поэтому ближе к часу дня бабуля напудривала носик из картонной, расписанной лилиями пудреницы, душилась капелькой своих неизменных цветочных духов, надо же запах валерьянки перебить, приговаривала, повязывала белую кружевную косыночку, накидывала тонкое летнее светлое пальто и шла к ба чаевничать. Я всегда с превеликим удовольствием сопровождала бабулю. Во-первых, это был лишний повод встретиться с Маней. А во-вторых, мы очень любили, раскрыв рты, слушать истории, которые рассказывали за чаем Ба с моей бабулей. Первое знакомство моей бабулечки с Ба осталось притчей во языцах. «Анастасия Ивановна!» — шаркнула ножкой моя бабуля. «Ветеран Отечественной войны, медсестра!» «Вдова». «Роза Иосифовна», — вытянулась Ба. «Ветеран неудавшейся личной жизни, потомственная домохозяйка с миллионерами-предками в анамнезе, тоже вдова». Дядя Миша называл их кумушками. «Кумушки», — смеялся он. «Как вы умудряетесь понимать друг друга? Говорите вы не совершенно и на разные темы. Дорасти до наших мощей, а там обзывайся!» Огрызалась Ба. И вот как-то у отца выдался очень непростой день. С утра он провел две сложнейшие операции. Дабы не заставлять его напрягаться, еще и в обеденный перерыв, бабулечка решила навестить Ба. «Позвони Мане и спроси, удобно ли зайти на чай», — попросила меня бабуля. Я кинулась набирать номер. «Алло, с вами говорит Ахт... в ответчик! отрапортовала в трубку Маня. «Оставьте, пожалуйста, что хотели сказать после гудка! Бип!» Я хмыкнула. Мань странное поведение легко объяснялось. Мы недавно посмотрели по телевизору какой-то фильм и буквально влюбились в таинственный телефонный аппарат, по которому заграничный злобный миллионер получал сообщение. И периодически забавлялись тем, что отвечали на телефонные звонки механическим голосом автоответчика. «Мань, это я, зря стараешься!» фыркнула я. «Фу ты!» рассердилась Маня. «Не могла сразу предупредить, что ли?» «Мы с бабулей скоро к вам придем. Спроси у ба. Ей удобно?» «Сейчас!» Манька бросила трубку и шумно побежала куда-то вверх по лестнице. «Ба! Нарка звонит, говорит, что они с Настей Ванны хотят прийти к нам. Можно?» «Можно, конечно!» отозвалась ба. Маня шумно ссыпалась вниз по лестнице. «Можно!» выдохнула она в трубку. «А что вы нам принесете?» «Мария!» — протрубила сверху ба. «Уши откручу!» «Мама испекла торт Мишку. Зачистила я. Обязательно возьмем с собой к чаю». «Ура!» — выдохнула Маня. «Я выйду к вам навстречу!» Мы не успели одеться, а Маня уже трезвонила в нашу дверь. «Сколько можно вас ждать?» — крикнула она с порога. «Там ба уже чай заваривает, а вас все нет!» «Идем, идем!» — всплеснула руками бабулечка. «Уже выходим!» «Торт не забудьте!» забеспокоилась Манюня. Мама со смехом вручила пакет Маньке. «Донесешь?» — спросила. Тетя он с орехами?» «С орехами, конечно», — успокоила ее мама. «Ура!» — запрыгала Манька. «Мой любимый! Спасибо, тетя Она потянулась, чемукнула маму в щечку и нырнула носом в пакет. «Ух ты! А пахнет-то как!» Через минуту мы вышли из дома, и торжественные процессии двинулись в сторону Манькиного квартала и сильно всполошились, потому что буквально сразу до нас долетел несусветный гам. Лаяли собаки, кричали петухи, гоготали гуси. Мы прибавили шагу. Еще через минуту нам стало ясно. Ба с и Вали сцепились в плановой схватке и по очереди визгливо солируют на фоне гусиного гогота и собачьего лая. «На себя посмотри!» Орала, что есть мочи тетя Валя. «Строишь из себя святошу, а сама чуть ли не каждый шаг сына контролируешь!» «Да кто ты такая, чтобы мне замечание делать?» Захлебывалась в ответ Ба. «Свихнулась в конец! Дочерей из дома не выпускаешь! У самой личная жизнь не заладилась, так ты решила на этих несчастных отыграться!» Мы вошли в калитку и застали знакомую картину. Ба в позе Наполеона Бонапарта возвышалась посреди двора и ругалась в сторону тети Вального дома. Большие домашние тапочки с помпонами сильно диссонировали с общим воинствующим видом Ба. Но кто на такие мелочи обращал внимание? Тети Валины выпученные глаза грозно торчали в ответ по ту сторону деревянного забора. Потому что если Ба была достаточно высокая и видела тетю Валю как на ладони, то маленькой тёте Вале приходилось унизительно вытягивать шею и вставать на цыпочки, чтобы смотреть своему ярому оппоненту в глаза. «Здравствуй, Настя! Погляди, что это ненормальное вытворяет!» — обернулась к нам Ба. «Совсем с ума сошла! На порядочных людей кидается!» «Девочки, ну что вы как маленькие!» — попыталась образумить двух непримиримых врагов моя бабуля — «Какой стыд! Все соседи слышат, как вы тут переругиваетесь!» «Анастасия Ивановна!» — подала голос с той стороны забора тетя Валя. «Вы интеллигентная женщина! У вас взять врач!» «Мой зять золото!» — встрепенулась бабуля. «Да-да, золото!» — не стала спорить тетя Валя. «Скажите мне, пожалуйста, как вы можете дружить с этой лицемерной женщиной, которая постоянно лезет учить меня, как я должна своих дочек воспитывать, а сама сделала все возможное, чтобы сына с невесткой поссорить?» «Ах ты!» — задохнулась Ба. «Ах ты! Да как ты смеешь! Да что ты знаешь, дура!» Прорала с той стороны забора тетя Валя. Николай Босс! Не осталось в долгу Ба. Подавилась криком тетя Валя. Позволю себе маленькое отступление. Николай Босс в дословном переводе ⁇ шлюха Николая ⁇ Достаточно распространенное ругательство в северо-восточных районах Армении. Под Николаем подразумевается последний российский император Николай II никакого отношения к Николаю шлюха, конечно же, не имеет. Николай Босс – это женщина, которая занимается своим незавидным ремеслом с давних пор, чуть ли не со времен Николая II. Скажем так, шлюха с большим стажем. Очень часто в народе можно услышать выражения типа «это очень старая история, чуть ли не со времен Николая» или «они еще с николаевских времен живут у нас» почему люди связывают давность событий с последним императором России, не будем сейчас об отречении, я не знаю. Могу предположить, что пиетет к царю-батюшке в народе был настолько велик, что не выветрился даже после долгих лет советского правления. А теперь вернемся к нашим, так сказать, баранам. «Николай Босс!» — выкрикнула ба. Мы с Манькой от неожиданности присели. Мы представить не могли, что ба может позволить себе такое страшное ругательство. «Ой, ой, моя бабулечка перекрестила ба! Роза, что ты такое говоришь?» «Эх!» — увернулась от бабулиной христианской щепоти ба. «Настя, оставьте православные штучки для выкрестов! Нечего трясти надо мной своей праведной дланью!» «Сама ты, Николай, босс, поняла, старая корга?» Наконец, обрела дар речи тетя Валя. «Я вас умоляю!» — встала между ними моя бабуля. «Я вас очень прошу! Не умеете общаться, просто игнорируйте друг друга!» Ба открыла рот, чтобы ответить бабуле, но не стала ничего говорить, потому что увидела, как в нашу сторону бежит младшая тетя Валина дочка Кристина. Она подошла к матери и тихонечко шепнула ей что-то на ухо. Тетя Валя всплеснула руками, замычала, и вдруг горько и зло расплакалась и побежала к дому. «Что случилось, Кристина?» — подошла к забору ба. «Ох, тетя Роза!» — заплакала Кристина. «Теперь мы опозоримся на весь город!» «Подожди!» — остановила ее ба и обернулась к нам. «Дети, идите в дом, мы тоже скоро будем!» Мы беспрекословно повиновались. На пороге обернулись и увидели, как Ба с моей бабулечкой влетают во двор тети Вального дома. «Неужели убивать пошла?» — испугалась Маня. «Пойдем позвоним твоему папе», — всполошилась я. Мы побежали к телефону. «Алло!» — проорала Маня в трубку, когда дядя Миша ответил на том конце провода. «Пап, приезжай скорее домой, а то Ба пошла убивать тетю Валю!» Та моя бабуля, добавила я масло в огонь. Вы поспешите, дядь Миш! Она ведь уже старенькая, долго удерживать не сможет. Может, еще ноль-два набрать? Выхватила у меня трубку Маня. Не надо ноль два набирать, гаркнул дядя Миша. Сидите дома и ничего больше не предпринимайте, ради бога. Я скоро буду. И бросил трубку. В ожидании скорого дяди Мишиного приезда мы с Маней замерли скорбной скульптурной композицией на веранде дома. Через какое-то время с громким воем к тете Валиному дому подъехала машина скорой помощи. «Убила!» — всполошились мы и побежали к забору. «Ба!» — плакала Маня. «Бабуля!» — орала я. «Кто кого убил?» «Вы с ума сошли!» — вышла на порог тете Валиного дома «Бабуля!» Рукава ее почему-то были закатаны, и вдобавок она обвязалась большим полотенцем, как фартуком. «Идите в дом, сколько можно вам одно и то же повторять!» «Ба, живая?» — крикнула, размазывая сопли по лицу Маня. «Живая, конечно!» — рассердилась бабуля. «Что за глупости ты говоришь?» Мы поплелись обратно в дом. Горю нашему не было предела. «Значит, ба, убила тетю Валю!» — выдвигали мы сквозь плач версии. Ее ведь посадят! рыдала маня. Посадят! соглашалась я. А куда же мы с папой денемся? Зашлась в плаче Маня. К нам переедете, погладила я ее по голове. Бедные мы сиротинушки! Хоть бы торта успела поесть! сокрушались мы в унисон. Пока мы, обнявшись, безутешно рыдали на кушетке в маниной комнате, В городе творились совершенно другие дела. Страшная новость с неимоверной скоростью разбегалась волнами от тети Вального дома на все четыре стороны. Люди качали головами и даже злорадствовали. «Вот до чего доводит скверный характер», — говорили они. К приезду скорой помощи весь город уже знал. У старшей дочери тети Вали, Мариам, отошли воды. «Хорошо, что рядом оказалась моя бабуля». Она сделала все возможное, чтобы до приезда врачей с роженицей и ребенком не случилось ничего плохого. «Нагуляла!» — качали головами люди. «Главное, когда успела! С работы домой и обратно на работу. Коллектив сплошь женский, никуда больше не ходит, глаза всегда в пол. Вот оказывается, какие черти водятся в тихом омуте!» Мариам родила мальчика как две капли похожего на деда. Его, естественно, назвали Петросом. Тетю Валю словно подменили. Она получила в собственное безвозмездное пользование, хоть и маленького, но Петроса, и навсегда распрощалась со своим сварливым характером. Она помирилась с Ба и периодически хвасталась ей достижениями внука. «Мы сегодня круто покакали!» — кричала она через забор. Ба вздрагивала. «Валя, ты бы потише! Люди тебя не так поймут!» — увещевала она. «Ай, Роза!» — отмахивалась тетя Валя. «У нас такое счастье! А ты про людей!» В течение следующего года две младшие дочери тети Вали одна за другой вышли замуж. И только Мариам осталась одинокой. И так и не открыла никому, кто был отцом Петроса. «Значит, от женатого мужика залетела. вздыхали люди. Но это уже не имело никакого значения. В доме тети Вали наконец-то воцарился мир. Иногда, оказывается, чтобы закончилась война, достаточно просто родить маленького Петроса.